Почти никто из южных ингри не видал ее своими глазами, но все слыхали былички о людоедах махряках и огромных, клыкастых во всем послушных им великанах. Да и без махряков рядом те самые края, откуда в земли людей лезут чудовища. И как не страшно было роду хирвы поселиться на самом краю мира живых. Селеница Вержан на высоком берегу выглядела очень неказисто. Не дать не взять пара дюжин разбросанных в траве пожухлых кочек, окруженных огородами. Но над ними, на холме, за чистоколом, высился удивительный, невиданный большой дом.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 с надменным видом ходившего в сопровождении нескольких, таких же, как он, юнцов, гости хмурились. Уж не подшучивает ли над ними? Не мог же могучий вождь Тума сговорить свою единственную красавицу-дочь за этого мозгляка? Но Тума лишь сумрачно хмыкал и говорил, что в голове у жениха его дочери умных мыслей больше, чем во всей общинной избе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 Будто бы в глубине его бледно-голубых глаз виделось что-то темное, угрожающее, будто дым лесного пожара. Но это говорили уже потом, после всего, что случилось. А тогда никто не утруждался заглядывать самозванному мальчишке-вождю в глаза. Когда число прибывших перевалило за две сотни, неслыханное дело в землях Ингри,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 То преследовал врагов до самой холодной спины, перебив почти всех. Оставшихся изгнал с позором из Ингрима: Кто одолел орияльцев, когда они вернулись мстить? Спросите у моих людей. Спросили уже. Перебив его громко, произнес высокий длинноволосый ильем, вождь рода эквы. Люди, говорят, ты дрался с орияльцами.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 И мой отец стал май. Это не спасло их. Да, я не так силен, как Урха. И не так мудр, как был мой отец. Но я уже побеждал ориальцев. Я их знаю. Они вернутся опять. И прежде чем это произойдет, нам следует объединиться. Тишину общинной избы нарушили смешки. «Объединиться?» спросил кто-то. «Уж не под твоим ли началом, Учайка?» «Разумеется, под моим!» Теперь в ответ ему грянул общий хохот. Учай вспыхнул. «Посмотрим, как вы засмеетесь, когда вернутся ариальцы. «Что ты нас пугаешь ариальцами? Воскликнул Ильям, перекрывая гам. «Да кто они такие, эти твои ариальцы? Мы их не видели!»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 В избе стало потише. Некоторые были впечатлены, но не все. «Прошел, — говоришь, — снова заговорил неугомонный Илим. Пусть он сам расскажет нам об этом. Покажешь его нам? Я бы на него посмотрел. — Да, позови его сюда, мы хотим взглянуть на Реальца! У сына Толмая заметался взгляд. Он стиснул кулаки. «Нельзя звать сюда Джереша». Неожиданно его поддержал до того молчавший Тума. «Друзья и сородичи», — миролюбиво провозгласил он, поднимаясь с кружки в руке. «Завтра утром мы все соберемся пред ликами богов и поговорим о делах. А пока давайте пить и есть. Учай, хватит стращать людей реальцами».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 «Нас всех завтра убьют!» — воскликнул Кежа. «Даже если отдать им Ариальца!» «Кого там убьют?» — раздался громкий, спокойный голос Джериша, который, наклонившись, вошел в избу. «Экое тут множество дикарей!» — проговорил он, садясь на лавку. «Одни смешнее других. Я сегодня на берегу видел тощего верзилу, у которого на шее... Ожерелье из сушеных лягушек. А самое здоровенное висит прямо на лбу. — Это Ильям. Глядя перед собой невидящим взглядом, отозвался Учай. Будь он проклят. Молодой вождь повернулся к Джеришу. — Они думают, что ты ходячий мертвец. — Я? Джериш изумленно уставился на него, а затем расхохотался. — Ха!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 — вырвалось у сына Талмая. Прошу тебя. Сейчас уже ночь. Мы встретимся завтра утром. Их больше двух сотен, и подходит новая, а нас шестеро. Я же прав. Джериша завтра убьют, и нас с ним заодно. И Тума не вступится. Ему-то только с руки от меня избавиться. Учай пристально глядел в безмятежное лицо Ариальца. Будет ли он так спокоен завтра?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 Пробормотал Учай, сам того не замечая. «Давай я проберусь ночью в общинную избу и убью всех вождей», — внезапно предложил Джериш. Трое молодых Ингри уставились на него одинаково выпученными глазами. «Но что это нам даст?» — выдавил Учай. Джериш пожал плечами. «Не повезет, умрем».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 И сын Талмая знал, чем. Она будет рада порадовать ее напоследок. Но ведь я не хотел этого, — думал он. Зачем мне смерти, если от них нет толку? Я хочу спасти свою землю, Ингрима. Только я точно знаю, что орат-то придет. Они все и представить такого не могут. Они все слепые, только я зрячий.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 Проговорил учая, вглядываясь в гусляра. Было в нем что-то неправильное, словно чего-то не доставало. И что я не так сказал вождям? Ты все сказал верно. Ну, добыча туманит их разум. их манило сюда богатство рода хирвы, а ты стоишь между ними и арияльскими сокровищами.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 Худое лицо с резкими чертами, будто выдубленная непогодой, выглядело совсем непривычно. Ни ингри, ни ареалец. — Как ты сюда добрался? — вырвалось у сына Толмая. — Как я пришел сюда без ног? — усмехнулся гусляр. — На лодке. — В ваших землях хватает озера и речушек. А там, где не проплыть, лодку несут на руках. Я не один тут. Мои люди отдыхают поблизости. Он махнул рукой куда-то в темноту. Много лет я странствую тут и там, пою для вождей и для своего удовольствия. Давно я не забирался так далеко в ваш лесной край. Тума, вождь Карью, уговаривал меня прийти. Я бы и не согласился. Но мой новый слуга сказал о барьяльцах. Это поразительно, что они добрались сюда через ползучие горы махночей. Я полагал, что те уже стали непроходимы. Ты мне расскажешь, как было дело?» «Это долгий разговор», — нетерпеливо ответил Учай. «Мне не до того. Я устал. Меня ждут мои люди». «Никто тебя не ждет», — отмахнулся Зарни.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 Прежде чем Учай успел ответить, Зар неуверенно, словно зрящий, протянул вперед руку и коснулся оберега, что болтался у юноши в вороте рубахи. Твердые пальцы гусляра скользнули по деревянному кругляшу, ощупывая его. Лицо дернулось. — Так и думал, — пробормотал он. — Спрячь и никому не показывай. Ты знаешь ее. — вспыхнул Учай. — Как ее имя? — Тебе это знать незачем. — Но почему? Сказитель вздохнул, словно прикидывая, что говорить, а что нет. — С ней тебя будут бояться многие, но недолго. Погибнешь быстрой смертью. — Ты ведь этого не хочешь? — Ты хочешь править, да? Учай не ответил. Хмурец смотрел на удивительного слепца —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 Те были здесь же, сидели неподалеку и о чем-то тихо переговаривались. Завидев старшака, кинулись ему навстречу. «Ну, что ты решил?» — затараторил Вечка. «Уходим! Уходим!» Кежа прикрыл ему ладонью рот. «Я тут лодку неподалеку припрятал. Ты не думай. Мы тут решили, с тобой пойдем. Куда ты, туда и мы. Живыми им не дадимся». «Стой!» — перебил его Учай. «Не гомони! Сейчас мы идем собирать цветы!» «Куда?» — с недоумением переспросил его ближайший друг. «Собирать цветы!» — раздраженно повторил Учай. «О, ну соседи под окном растут. Белые такие, вонючие, с острыми листьями и колючками. Сами цветы уже отошли, но остались колючки». Они-то мне и нужны. Дети грома недоверчиво глядели на своего хитроумного предводителя. Конечно, они знали, о каких колючках идет речь. Но зачем они могли понадобиться? Разве что кидаться ими в вождей? «Скорее!» — подгонял их учай. «Уже заполночь, а нам еще много надо сделать!»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 Прикрикнул один из только что прибывших бородачей. Твое место у двери. Радуйся еще, что за общий стол пустили. И то не твоя заслуга, а лишь из почтения к твоему отцу, славному Толмаю. — Погоди. Остановил его Иллим, вождь рода матери лягушки. Хоть ты учай там без спроса и права сидишь, хоть ты неровня, но сперва ответь. Вчера был уговор, что ты нам явишь оряльцев, от которых вроде бы как спасаешь свой народ. Каждому из нас любопытно повидать их, а то языком молоть ни камни ворочить. Ну, что скажешь? Где они? Будут вам орияльцы. Хмуро глядя на упрошающего, ответил учай: Здесь мое место. Сейчас я старше среди вержан. Если желаете сразиться со мной и моими союзниками, за воротами нам места хватит. А если пожаловали с миром, то вам поклон и почет. Но прежде чем решите, со мной ли идти или против меня, восславим богов, даровавших нам жизнь, и помянем моего отца, славного вождя Талмая».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 «Дабы изъявить почтение гостям, я, как самый молодой среди вас, выпью последним», — скромно произнес чай. «Могучий Тума, не желаешь ли, как мой ближний родич, первым отведать дара богов?» Вождь Абжан, довольно хекнув, одобрительно поглядел на юношу и наполнил свою чашу священным напитком.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 Точнее, не столько на них, сколько на восседавшего подле них безногого песнопевца. Зарни сидел на устеленном шкурами по мосте, из загодя притащили туда крепкие молодцы, одетые, как ингри, но говорившие между собой на чужом языке. Оделся сказитель богато, а обрубки ног накрыл пятнистой рысьей шкурой. Две рыжеватые с проседью косы свисали ему на грудь. На лбу между бровей у гасляра краснело маленькое солнечное колесо. Учай поймал себя на том, что ждет от слепца какого-то знака одобрения, но тот лишь рассеянно улыбался, глядя перед собой белыми глазами. «Во славу пращеров!» — диким вепрем рявкнул Тума, вставая и поднимая чашу. «Почтим хирву, совержан! И в три глотка осушил чашу до дна. Все прочие вожди последовали за ним. Учай тоже пригубил хмельной напиток, но он старался не спешить. Ну что? насмешливо обратился к нему Ильям, который уже спрашивал про Реальцев: Где же твои чужеземцы? Что-то они не торопятся к нам на пир. Уж не растаяли ли с утренним туманом?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 Вынимая ее живьем, воздух вокруг начинает звенеть от напряжения. Учая ощутил, что его будто встряхнули, как старый мешок, из которого вытряхивают прошлогодние сухие листья. А затем все его естество наполнилось неизведанной раньше силой, такой невероятной, что ей просто не хватало места в человеческом теле. Учай захохотал, и смех его прокатился раскатами грома над полем. Он выставил вперед руки, и длинные извивающиеся молнии огненными змеями вырвались из каждого пальца. Он видел, как вспыхивают, превращаясь в легкий пепел кони, повозки и люди на них, как исчезают стрелы, пронзившие тела вождей. И сами они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 «Мне ровня! Неспроста она подала мне знак, что я люб ей!» Он вновь глянул на беспомощных вождей, на Иллима, который утратил все свое ехидство, и выглядел в точности, как его прародительница, вытащенная из болота и брошенная кверху пузом на песок. «Вставайте!» — приказал он. «Я победил их! Идите!»